Глава четырнадцатая «Ого! Да ты как модель!» — с восхищением сказала Оля, глядя на меня. «Спасибо». Я сбросила с плеч пиджак и элегантно устроилась на офисном стуле, отставляя в сторону ноги на высоких каблуках. «Вечером иду на свидание». «Кому-то очень повезло», — улыбнулась девушка. «Еще бы». Мне пришлось проснуться в семь утра, чтобы уложить волосы, отутюжить свое красное платье, которое обычно предназначалось для особенных мероприятий. Очень уж хотелось на своем едва ли не первом свидании выглядеть сногсшибательно. Я думала, хочу ли, чтобы Степа видел меня в таком виде. С одной стороны, хотелось, чтобы он уронил челюсть на пол, глядя на меня, а с другой, мне уже надоело играть с ним в эти игры. Наши взаимоотношения я окончательно решила пустить только в рабочее русло. И теперь все, что я буду делать и говорить, я буду делать только для себя. «Яна, зайди ко мне!» — бегло бросил Степа, заглянув к нам в кабинет. Но стоило его взгляду остановиться на мне, как он застыл в дверях, хлопая глазами. «Насчет дома?» «Угу». Сухо кивнул мужчина, держа для меня дверь, пока я забирала ноутбук со стола. Мы дошли до его кабинета под удивленные взгляды сотрудников офиса. Со стороны мы, наверное, выглядели как парочкой шпионского фильма. Степа в черном классическом костюме, в белой рубашке с расстегнутой верхней пуговкой. И я в красном обтягивающем платье с укладкой и при полном макияже. Так что наши ритмичные постукивания туфель по паркетному полу сопровождались тихими перешептываниями. Что за внешний вид? Как бы между делом спокойным голосом спросил мужчина, чтобы не выдавать своего недовольства. — А что не так? В офисе дресс-код? — В офисе офис, а не банкетный зал. Тебе идет, конечно, но как-то поскромнее. — Хорошо, я учту. Кивнула согласно. что за праздник то для твоего дня рождения вроде рано как будто ты помнишь когда он у меня буркнула я скрещивая руки на груди че сегодня что ли степа даже растерялся виновато уставился на меня да нет осенью просто мероприятие вечером вот и пришлось в офис так прийти а ну ладно кивнул мужчина можешь быть свободна. Олю ко мне позови, пожалуйста. А дом? Напомнила я, открывая ноутбук. Я наблюдала за Степой между делом, потому что его поведение меня настораживало. А когда следом со мной к нему в кабинет пошла Оля, я и вовсе навострила уши. Девушка вернулась на рабочее место, как ни в чем не бывало, стараясь не привлекать мое внимание. Однако я уже пристально следила за ней, сверля взглядом. «Зачем Степа к себе звал?» «По работе», — тут же ответила девушка, нервно заправляя волосы за уши. «Угу. Обо мне спрашивал?» «Что? Нет, конечно», — рассмеялась Оля. Но такой ответ меня не удовлетворил, и я продолжила в упор смотреть на девушку. Прошло несколько секунд, как она пыталась не замечать моего пристального взгляда, но в конце концов Оля сдалась, и устало рухнул на стол с жалобным стоном. «Прости, прости, прости! Он надавил на меня! А я плохо вру, понимаешь? Он сам меня вынудил сказать!» «Понятно», — кивнула я. «Не парься, к тебе вопросов нет». «А вот к Степе есть претензии. Почему при наличии пассии он лезет в мою личную жизнь?» Без пятнадцати шесть Саша написал, что подъехал к офису. Так что я расплылась в широкой улыбке, послала Оле воздушный поцелуй и стала тихонько собираться, чтобы никто не заметил моего ухода. Преодолев главные двери, я облегченно выдохнула и опустила плечи. Теперь между мной и свиданием не было никаких преград. "Ты прекрасно выглядишь", сказал мужчина, осматривая меня с ног до головы. "Спасибо". Хотелось сгладить твое первое впечатление обо мне. Мы одновременно рассмеялись, и Саша коснулся тыльной стороны моей ладони поцелуем. Хотел подарить тебе цветы, и, кажется, угадал с цветом. Из салона БМВ мужчина достал огромный букет роз, который точь-в-точь точь подходил по цвету к моему платью. «Какие красивые!» — искренне воскликнула я, утыкаясь носом в букет. «Мне тысячу лет никто не дарил цветов, если честно». «Значит, нужно это исправлять. Едем?» Я согласно кивнула, но в этот момент за нашими спинами хлопнула дверь, и я буквально нутром почувствовала что-то неладное. Развернувшись на каблуках бежевых лодочек, я глаза в глаза встретилась с недовольным взглядом своего начальника. «Проблемы?» — считал мое состояние Саша. «Да нет, нет, просто сбежала с работы на десять минут раньше». Я позитивно улыбнулась и подняла уверенный взгляд на Степу, который появился рядом с нами, сунув руки в карманы. — Молодой человек, извините, поговорю пару минут с Яной. Как-никак рабочее время еще идет. Я посмотрела на Сашу извиняющимся взглядом и отошла в сторону, чтобы он нас не слышал. — Ты следишь за мной? — Мне больше делать нечего. Зашел в кабинет, чтобы поговорить, а тебя нет. Я закатила глаза и запрокинула голову вверх, демонстрируя, что не верю словам мужчины. Что хотел? Завтра пройдет презентация загородных застройщиков. Мы там будем. Я хочу сделать стенд с Ольховским парком. Думаю, тебе и Оле будет, кстати, поприсутствовать. Хорошо, как скажешь, — кивнула я. Детали скинешь на почту? Скину. Я хотела уйти, чтобы не заставлять своего кавалера ждать слишком долго, но создавалось впечатление, что Степа не договорил. Он как будто не отпускал меня от себя, не говоря при этом ни слова. «Свидание?» — то ли спросил, то ли констатировал мужчина. «Как будто ты не в курсе». Буркнула я себе под нос, крепче прижимая к себе цветы. «Это тот с дачи?» Не смотритесь вместе, и букетик дешевенький. Тебе-то какое дело, какой у меня букет? Возмутилась я, сводя брови. Белобрысой своей дари сто одну розу. Чтобы окончательно не портить себе вечер и настроение, я предпочла уйти, не прощаясь. Уже повернувшись к Саше, натянула на лицо неестественную улыбку и постаралась абстрагироваться от мысли о работе. Все в порядке? — уточнил мужчина, подавая мне руку, чтобы я могла сесть в машину. «Да, — Да-да, рабочий момент, не бери в голову. Спасибо, что заехал за мной. — Да брось, ерунда. Голодная? Мужчина перевел на меня взгляд и слегка опустил солнцезащитные очки, чтобы смотреть прямо в глаза. Не отказалась бы от ужина. Саша в жизни оказался таким же приятным собеседником, как в переписке. и еще более очаровательным, чем я запомнила его в нашу единственную встречу. Мужчина сводил с ума своим обаянием, обладал отличным чувством юмора, рассказывал много интересных историй и с удовольствием слушал мои. Я буквально не верила, что такие мужчины существуют на самом деле. Где были мои глаза все эти годы? Часто приезжаешь сюда? Пару раз в год обычно? Летом в отпуске и зимой на выходных. Хотелось бы чаще, все-таки вся семья тут. А сам почему переехал в столицу? Мы мило болтали, сидя за уютным столиком для двоих в итальянском ресторанчике в центре города. Сашей было спокойно и комфортно. Я не чувствовала неловкости. Будто мы давно были хорошими друзьями. Возможности, другая жизнь. Там есть свои плюсы. «А ты здесь родилась и здесь училась?» «Да, как-то даже никогда не рассматривала переезд». Мое настроение менялось с течением встречи от невообразимо радостного до подавленно грустного. До этого вечера я была уверена, что еще не готова общаться с мужчинами, что у меня не получится, и я буду выглядеть глупой, неопытной 26-летней дамой. Но сейчас так уже не казалось. Я удивлялась тому, как хорошо могу держаться, как уверенно смотрю мужчине в глаза и как открыто флиртую. Может быть, отчасти это было благодаря Саше. Он располагал к себе, тепло улыбался и сглаживал углы, если мы уходили в неловкие паузы или разговор заходил в тупик. Казалось бы, можно было радоваться. Но когда нам принесли счет, я вдруг поняла, что это свидание никуда меня не приведет. Даже если за этой встречей последует вторая, третьей уже может и не быть. Саша попросту уедет в Москву. А я так и останусь здесь. От этого было грустно. Как смотришь на то, чтобы прогуляться? Вечер теплый. Смотрю крайне положительно. Согласилась я, потому что проводить вечер в одиночестве дома ничуть не хотелось. Мы прогуливались по набережной и продолжали говорить обо всем на свете. Теперь в менее формальной обстановке наш смех стал громче, а движения более раскованными. В какой-то момент я так громко рассмеялась, что схватилась за плечо Саши, чтобы удержать равновесие на тонких каблуках. А мужчина воспользовался этим и положил свою руку поверх моей. На мгновение все тело пронзило электрический заряд, и я замерла на месте. Мужчина смотрел мне в глаза несколько секунд, как будто пытаясь понять, одобряю ли я его действия. А потом, не почувствовав сопротивления, осторожно переплел наши пальцы. В тот момент на несколько минут наши голоса стали тише, а разговоры спокойнее. Наверное, мы оба смущались в какой-то степени. Знаешь, когда бабушка мне сказала, что мы идем в гости знакомиться с дочерью ее соседки, Я думал, что ничего хорошего из этого точно не выйдет. Честно признался мужчина, тихо смеясь. Думал, что там тридцатилетняя женщина, которая от безысходности готова знакомиться с первым встречным? Что-то вроде того. Ты тоже представляла меня лысеющим толстопузым маменькиным сынком? О, да, рассмеялась я. По крайней мере, с предыдущими знакомствами так и было. Часто знакомен с детьми друзей. — Бывает. Последнее время почему-то особенно часто. В двадцать шесть родители ждут внуков с удвоенной силой. — Понимаю тебя, как никто другой. Мне как тридцать стукнуло, родня будто с цепи сорвалась. — Удивлена, что ты один. Думала, такие мужчины в холостяках не задерживаются. — Такие? Это какие? Саша посмотрел на меня лукавым взглядом, а я смутилась и отвела глаза в сторону. Такие замечательные. Ты красивый, интересный, с хорошим чувством юмора. Работаешь, за собой следишь. Я думала, что все такие мужчины – герои турецких сериалов. Да нет, мы также ходим среди других. Нас просто порой не замечают. Может быть, проблема и впрямь не в отсутствии хороших людей для отношений, а в том, что их не замечают?» Находясь в отношениях шесть лет, я и представить не могла, что может быть как-то иначе. Все подруги жили так же, как я. С финансами было не все гладко. Где-то ссорились, тащили на себе хозяйство. Может быть, действительно есть мужчины, с которыми все иначе? Нужно только постараться их разглядеть. Спасибо за прекрасный вечер. Саша помог мне выйти из машины и сейчас стоял рядом у подъезда, пока мы прощались. «Тебе спасибо. Я правда хорошо провела время. Не хочешь как-нибудь вместе сходить в кино?» Губы невольно сложились в улыбке, хоть я и не поднимала головы, чтобы мужчина не видел мое смущение. Было приятно и лестно, что после первого свидания со мной он уже хочет второе. «Я бы с удовольствием, но, Саш, зачем это?» Сегодня мои мысли и чувства буквально разрывались. Я разоткровенничалась и присела на край лавочки у подъезда, обнимая свой букет. «С тобой замечательно. Я не заметила, как пролетело время. Но к чему это, если ты уедешь в Москву через неделю, а я останусь тут? Мы просто потратим время друг друга». «Ого, неожиданное заявление». Мужчина присел рядом со мной, широко расставив ноги в темных джинсах. «Слушай, ты слишком далеко думаешь. Я, конечно, тоже не сторонник плыть по течению, но все же решаю проблемы по мере их поступления. Да, я знаю, что уеду, а ты останешься. Но я ведь не отношения тебе предлагаю. Просто сходим куда-нибудь пообщаемся, хорошо проведем время. Я не о сексе, если что». Заверил мужчина, когда в мою голову уже взбрели дурные мысли. Я не против простого человеческого общения. Хоть не скрою, как девушка, ты мне тоже симпатична. Если ты опасаешься привязаться и чувствовать себя плохо после моего отъезда, я все пойму, можем больше не видеться. Но если мы оба готовы просто хорошо провести время... Об этом я не думала, призналась честно. Подумай. Если решишься, то позову в кино. Саша подмигнул мне и поднялся со скамейки, чтобы подать руку. Не загоняй себя так сильно мыслями. Постараюсь.